«Милая племянница», — сказал отец, — «осуши свои слезы. Если она не причастна к убийству, положись на справедливость наших законов. А уж я постараюсь, чтобы ее осудили без малейшего пристрастия». Глава восьмая Мы провели несколько печальных часов. В одиннадцать был назначен суд. Так отец и все остальные члены семьи должны были присутствовать на нем как свидетели, Я вызвался сопровождать их. Пока длился этот фарс правосудия, я испытывал нестерпимые муки. В результате моего любопытства и недозволенных опытов оказывались приговоренными к смерти два человеческих существа. Один из них был невинный смеющийся ребенок, другого ожидала еще более ужасная смерть, сопряженная с позором и вечным клеймом злодейством. Рустина была достойной девушкой. Все сулило ей счастливую жизнь, а ее предадут в позорной смерти, и виной этому буду я. Я тысячу раз предпочел бы сам взять на себя преступление, приписываемое Жустине, но меня не было, когда оно совершилось. Мое заявление было бы сочтено бредом безумного и не спасло бы ту, которая пострадала из-за меня. Жустина держалась достойно. Она была в трауре, ее лицо вообще привлекательное под влиянием скорби, приобрела особую красоту. Она сохраняла спокойствие и невинности, и не дрожала, хотя тысячи глаз смотрели на нее с ненавистью. Сочувствие, которое ее красота могла бы вызвать у присутствующих, пропадало при мысли о кошмарном преступлении, которое ей приписывали. Она была спокойна, но спокойствие явно стоило ей труда. Так как ее смятение с самого начала посчитали за доказательство вины, Она старалась сохранить хотя бы подобие мужества. Войдя в зал суда, она окинула его взглядом и сразу же увидела нас. Слезы затуманили ей глаза. Она быстро овладела собой и посмотрела на нас с любовью и грустью, говорившими о ее невинности. Суд начался. После речи обвинителя, который сформулировал обвинение, выступил несколько свидетелей. Странное стечение обстоятельств, говоривших против нее Поразило бы каждого, кто не имел подобно мне бесспорных доказательств ее непричастности. В ночь убийства она оказалась вне дома, а утром какая-то рыночная торговка видел ее недалеко от того места, где было позже обнаружено тело убитого ребенка. Женщина спросила ее, что она тут делает, но она-то странно посмотрела на нее и пробормотала что-то невнятное. Домой она возвратилась около восьми часов вечера, и на вопрос, где она провела ночь, ответила, что ходила искать ребенка, а потом с тревогой спросила, нашелся ли он. Когда ей показали труп, с ней случился сильнейший истерический припадок, и она на несколько дней слегла в постель. Теперь ей показали миниатюру, найденную служанкой в кармане ее платья, и когда Елизабет дрожащим голосом опознала в ней ту самую, которую она надела на шею ребенка за час до его исчезновения, по залу пронесся ропот негодования и ужаса. Жустину спросили, что она может сказать в свое оправдание. Пока шло разбирательство, она заметно переменилась. Переверецо выражало изумление и ужас. Временами она с трудом сдерживалась от слез. Но когда ей дали слово, она собрала все свои силы и заговорила внятно, хотя и срывающимся голосом. — Видит Бог, — сказала она, — я ни в чем не виновата. Но я понимаю, что одних лишь моих зверений мало. Я хочу дать простое объяснение фактам, которые свидетельствуют против меня, может быть, судьи, зная мою прежнюю жизнь, благожелательно истолкуют все, что сейчас кажется им подозрительным или странным.